Глава девятнадцатая. День на взятие крепости. День обещал быть долгим. Маги настолько устали за ночь, что при дневном переходе клевали носом, сидя на лошадях, а спящий саркат и вовсе ехал в телеге. Мой вороной конь шагал подле. Мертвому телу не нужен сон, и я наслаждался последними днями жизни. В любой момент могли вернуться разведчики, обнаружившие очередную засаду. Я привык к битвам войска на войско, в лесах или же чистых полях, как случалось в начале моей военной карьеры, но не на тракте, где армия растягивалась на целую лигу. Вокруг располагалось множество поселений, и наши доблестные воины не чурались отходить в сторону для разбоя. Но меня мало интересовала проезжавшая мимо кавалерия. Судя по доходившим до нас донесениям, Отряд «Авангарда» с легкостью уничтожал на своем пути мелкие отряды численностью не более ста человек. Но основного войска по-прежнему не было видно. На полуденном привале отряд магов отошел в лес. Но лесом он считался лишь по названию. Одни пеньки да сугробы. Я присел на один, и заботливая кухарка принесла мне миску с кашей. Она считала, что я... Как и остальные восставшие, неволен подойти без приказа, и мне не удалось отказаться от порции. Когда она отошла, передал свою еду раненному мальчишке. Пока он ел, ученик целителя заменил припарки на его ногах. Выглядели они неутешительно. Из-за ходьбы плоть нарастала кусками, где-то местами просвечивала кость. В походных условиях такое не исправишь. Парень будто перестал замечать боль, с таким удовольствием уплетал предназначенную мне еду. Погрузившись в мысли, я не заметил, как приблизился Архимаг. Уртан протянул мне мой меч, спрятанный в ножнах. Оружие явно почистили, следов масла на рукояти не осталось. Вижу, у тебя скучно, Грэм, начал Архимаг. Не составишь мне компанию в авангарде. Вместо ответа я перевел взгляд на искалеченного парня. — Саркату нужен отдых, его помощь может понадобиться ночью. — предостерег Уртан. — Хочешь выжигать себе путь вперед? — Впереди будет крупный город. Нам хватит дня, чтобы его захватить. Архимаг излучал уверенность, несмотря на ночные потери. — Я в этом не участвую. Ответил и протянул меч обратно если бы мое сердце билось, то непременно ёкнуло бы от подобного решения. Уртан наклонился и угрожающе прошептал. — Если ты сейчас не встанешь, то вы с Аркатом не доживете до утра. Я вопросительно посмотрел на мальчишку. На открытые раны его конечностей наносили дурно пахнущую мазь. Судя по виду, он слышал все сказанное Архимагом. Ответом стал одиночный кивок. «Я жил в Эролане, десятки раз воевал за эту страну, а она не отпускает и после смерти». Противоречивые мысли давили, но тело помнило вкус войны и поднялось. Мы вышли на тракт, оседлали отдохнувших коней и галопом ринулись на край дороги, дабы не сбивать пехотинцев. Впереди мелькали яркие мантии колдунов, скачущих впереди. Размокшая грязь хлюпала под ногами. Но когда мы опередили конницу авангарда и оказались за магическим барьером согревавших вояк этой зимой, лошади выбежали на утоптанный снег. Местами виднелись следы огромных лап волколаков. Мы не перебили их полностью. Среди погибших были одни мужчины, что значило, женщины и дети, меняющих облик, находились в безопасности. Не хотелось, чтобы из-за моего желания пролить чью-то кровь вымерла столь редкая раса. Мы замедлили ход, когда вдалеке показалась крепостная стена из серого камня. Тракт проходил мимо через город и разделял его на две неравные части, или же, как называли их в простонародье, «богатый и бедный район». Здесь, как и в любом уголке Ментилии, четко прослеживалось классовое неравенство. Нашего приближения ждали, и по всей дороге к торговому городку не было ни единого человека. Возле города возвышалась крепостная стена, куда ниже, чем пограничная. Мы остановились на расстоянии полета стрелы. На возвышении в центре города красовался замок. Когда-то я лично был знаком с его хозяином, тот еще прохиндей пытался навязать мне в жены свою дочь без медика преданного, А я уже был помолвлен со своей женой. Грустит ли она о моей смерти?» Не так давно местных жителей душила налоговая система. Но это не значило, что они хотели стать рабами соседней страны. Благо лицо больше не передавало эмоций, И никто не мог догадываться о зреющем в голове плане. «Верно вчера», — сказал Саркат что его смерть не остановит войну. К архимагу приблизился один из его учеников и надменно спросил, «С каких пор маги разведчиками стали? А кто тебе сказал, что мы на разведку вышли?» Тон Уртана оставался спокойным. Ученик в красной мантии нахмурился, но через миг осознал, с кем говорит, и продолжил, «Что прикажете делать, мастер?» «Вижу на стене магов, Судя по местным обычаям, шестой круг. Ров замерз, но как скоро они его растопят. — Не растопят. Архимаг слегка улыбнулся и спешился. Он позвал меня за собой, а тридцатки боевых магов велел не приближаться к зоне обстрела. — Что ты задумал? — спросил я, когда Архимаг возводил над нами щитовое плетение. Ты часто слышал о том, что лучше рва и стен нет защиты? Допустим. Я отвечал холодно, как и положено живому трупу. Но лучше магии защиты нет. Верно. С тенью иронии подметил маг. Позволишь? Его рука нависла над моим плечом. Да, только не убей меня раньше срока. Уртан был умелым магом-воздушником. И на нашей единственной парной тренировке использовал смежные с другими стихиями заклинания. А для этого непрофильному колдуну требовалось слишком много энергии. Его пальцы коснулись наплечника, но в этот раз Архимаг контролировал, сколько сил заберет, дабы я не остался лежать под стенами вместе с его врагами. Он обернулся и приказал чародеям, чтобы выстроили над собой защиту. Магом воды велел подготавливать атакующие плетения, но без команды не подходить. Дыхание мага превращалось в пар на морозе. Заледеневшие доспехи скрипели. Им более не было нужды согревать мертвеца. Уртан напитал атакующее плетение из моего артефакта, но не закончил его и отошел к берегу рва. Скинул руки и через миг поднялся штормовой ветер. Он не мог навредить тем, кто прятался за каменными стенами, но сбивал летящие стрелы. Маги, защитники крепости, бросали в стоявшего под стенами архимага атакующие плетения, но ни одно не долетало до цели. Ветер удерживал их на середине замерзшего рва. Уртан будто ждал, когда их накопится столько, что его магия не сможет противостоять. Он выжидал, и если бы мое сердце билось, то непременно бы замерло, когда его магическое плетение пошатнулось. Шатран! выкрикнул маг и хлопнул в ладоши. От его пальцев исходили голубые искры, ветер мгновенно стих. Но маг раскрыл руки раньше, чем активировались сотни заклинаний в десяти шагах. Стена голубых искр понесла заключенные в магические пузыри плетения обратно. И они обрушивались туда, откуда были посланы. Как умело он замаскировал бурей заклинания возврата. Подумал я, и на этом во мне умерло восхищение. Забывались все светлые чувства. Как у истинного умертвия. Магическая защита двух башен... По обе стороны от главных врат не выдержала, но сковывающая врата держалась. Из узких бойниц крепостей вырвалось пламя. Крики боли и ужаса озарили округу. Магов пронзала ледяными копьями, развязало на куски воздушным решетом. Они сгорали заживо, а земля под крепостью дрожала. Легкие толчки кусками поднимали затоптанный снег. Части моей брони задрожали, со стали осыпались ледяные крошки. Архимаг развернулся и подал легкий световой сигнал первой пятерке водных магов, стоявших за мной. Им стоило щелкнуть пальцами, как вода в во рву растаяла. Пятерка магов в синих мантиях разного оттенка обошли меня и приблизились к рву. В нас стреляли огненными стрелами. Но такая мелочь не могла пробить магические щиты наших магов. Ни для кого не секрет, что в Эйролане самые талантливые маги. Одним взмахом руки они заставили воду из рва подниматься по стенам, заползать в каждую щель и так до самого верха. Пока колдуны удерживали воду поднятой, Уртан жестом активировал заклинание пригоняющие из верхов атмосферы ледяные ветра. Они упали за крепость и направились в город, подобно напуганным змеям. Крики стихли. «Не думал, что это будет так легко». Маг обернулся, и я заметил зловещую улыбку. «Истинное чудище всегда скрывается за маской спокойствия. Так мне говорил отец» а он всегда был спокоен. Я не сомневался, что именно он нашел и натравил на нас волколаков. Но чудовища бывают разные. Одни идут на любые жертвы ради защиты своих, другие делают то же самое для нападения на других. Пока я думал, земляные маги точечно встряхнули землю, да так сильно, что заледеневшие ворота растрескались. Слышался гул приближающейся армии. Мы открыли для них проход. Архимаг первым зашел в город, и я последовал за ним. А уже за нами остальные маги. На ближайших улицах заледенело абсолютно все. Кованные сапоги скользили. Здесь царила зловещая тишина. Солдаты застыли ледяными фигурами в причудливых позах. Стихия застала всех врасплох. — Живые-то остались, — спросил у архимага старец в черной мантии. У меня с ним были несведенные счеты, но жажда мести умерла вместе с этим телом. Осталось лишь желание проливать кровь, но пока оно не затмевало рассудок. — Увидим, — отозвался Уртан, и, судя по тону, он был не против прикончить выживших. Один из юных боевых магов в зеленом, пару циклов назад закончивший академию, приблизился и задал вопрос. «Куда теперь, мастер?» «Сопровождайте войско, уничтожайте любое сопротивление, чтобы кроме вас здесь не осталось ничего живого. Пусть Минир видит, что ждет его любимый город». «Даже в качестве назидания королю это жестоко», подумал я и мысленно представил, как отрубленная голова архимага падает с плеч мне под ноги. — Грэм, иди за мной, — указал он мне. — Без стражи? А если гарнизон на пути встретим? — холодно спросил я и достал из ножен меч. — Мы всех убьем, — спокойно ответил маг, развернулся и короткими шагами посеменил по обледенелой улочке. С каждым пройденным домом ледяная корка истончалась. Через две улицы лед и вовсе трещал под ногами. Архимаг спешно шел, держа боевую трость. Улицы были пусты, будто люди давно покинули город. Но искать их не наша задача. Ворота невысокого старого замка были закрыты. Уртану стоило лишь подуть, как мощный порыв ветра распахнул их. И мы вошли во двор. Летом здесь был цветущий сад, а сейчас одни стволы торчали из-под снега. Вороны клевали кем-то оставленные крошки на бортике фонтана, наполненного не водой, а сугробами. Архимаг подошел к массивной двери и постучал обручем. Металлический звон распугал птиц. «Думаешь, нам откроют?» Я хотел добавить в тон иронии, но не получилось. «Нет, но...» Пусть страшаться нашего приближения. Он был воодушевлен возможностью убить обитателей замка. Чем тебе местный вельможа не угодил? Этот предатель, трус он, а не вельможа. Так чем он провинился? Я хотел разозлить мага. Уртан приложил ухо к стыку створок двери и ответил. Я был лучшим учеником. А Серафат завидовал и вечно устраивал пакости. — Как-то раз спалил мою комнату. По тогдашним законам я не мог его убить. Но сейчас он сто циклов как предатель. Научил ментелейцев магии и сидит в своем замке. А сейчас... Он прислушивался. — Лучше возможности не будет, — подумал я и замахнулся. Маг скатился вниз, а лезвие ударилось о дверь. «Это Сократ приказал убить меня», — спросил лежащий маг, но не успел нанести второй удар, как меня сбило воздушной стеной. Я отлетел и впечатался спиной в каменную постройку двора, но меч из рук не выпустил. Доспехи спасли спину от перелома, и я встал. Уртан медленно приближался. Я отряхнулся от снега и выставил вперед меч. Магия доспехов угасала вместе с моей жизнью. Поэтому они не воспротивились удару. Между ладоней архимага образовался воздушный шар и с каждым мигом расширялся. Одним словом я активировал вплетенное в доспех заклятие. Волна энергии пронеслась по двору. Шар в руках архимага исчез. Он свалился на колени, смотрел на руки и не мог понять, что произошло. Я подошел ближе и холодно спросил. «Каково это быть обычным человеком?» Он несколько раз открывал рот, но не смог ответить. Тогда я приложил острие двуручника к его горлу. Острая сталь оставила порез на коже, но в глазах мага не было страха, лишь удивление. «А быть человеком без меча того хуже, согласен?» Он сглотнул и закрыл глаза. Я размахнулся, и лезвие по касательной разрезало половину горла. Второй удар снес ее напрочь. Алая кровь заливала белый снег под телом покойного, но, несомненно, одного из самых талантливых магов современности. Голодные вороны тихо сидели на голых ветках и ждали, пока я уйду. Не стал томить их ожиданием. Вытер окровавленное лезвие меча и руки о снег. Внизу солдаты грабили дома зажиточных горожан. Выводили людей на улицу и убивали. Я отводил взгляд от тварей, насилующих женщин, но был не в состоянии всем помочь. «Всех спасти нельзя», — как-то объяснял мой отец, когда я ребенком норовил принести в дом каждого бездомного зверя. Это был Варон Омери, но после воскрешения в этом теле он стал другим. И уже не узнавал себя. С каждым пройденным шагом сильнее хотелось присоединиться к убийцам, но воля пока держалась. Вояки сжигали храмы трех богов, вместе с находившимися внутри людьми. И ни один почитаемый ментилийцами бог не помог своим прихожанам. Когда я нашел Сарката, солнце опустилось на горизонт. Он сидел в той же телеге, на которой передвигался утром. — Как твои ноги? — спросил у парня. — Утром сяду на коня, — улыбчиво ответил он и откусил кусок от зеленого яблока. Никогда не думал, что можно взять крепость за день. Я в ужасе осматривался. Здесь царила война. Магия способна на все. Так нас учат в доме магии. С набитым ртом пробормотал Саркат. Представь, ежели мы так быстро в столицу возьмем. Это мелкий торговый город. С ним прощались ровно тогда, когда узнали о нашем приближении. Готов поспорить, что у столицы нас и встретит ментильская армия. Разведчики уже донесли, так что ты опоздал. Сколько у них человек? Тысяч восемь, ежели разведчики ничего не напутали. Они могли. Взгляд парня застыл над надкусанным яблоком. У нас чуть больше. Ночные нападения сильно подкосили, и у них это будет Первое сражение, а мы уже вымотаны в пути. Я тихо рассуждал вслух. Эта война не для людей. Саркат пристально осматривал огрызок, будто то был неограненный алмаз. Люди защищают магов, дабы мы выиграли войну. Ты к своей бабке относишься так же? Она тоже расходный материал? С усилием мне удалось вложить резкость в эти слова. Взгляд мальчишки скосился ко мне, но голова его не двигалась. Я не знал ее, так что чего мне печься о ее судьбе?» Саркат сжал в руке несчастное яблоко. «Она, как все эти люди, да и маги в том числе, для тебя никто не важен. Но если ты останешься жив после взятия столицы, то будешь один. Даже если поработишь мир, на твои похороны никто не придет» или они будут плесать на твоей могиле, убивая твоих наследников?» Он ответил, медленно поворачивая ко мне голову. «Из уст у это звучит страшно. Ты еще можешь спасти свою бабку, и она доживет до правнуков». Я отошел от телеги, не дождавшись ответа. Он должен обдумать и понять, что смена стороны – его единственный шанс. Мне бы хотелось прямо заявить, давай дезертируем и поможем врагам, но вокруг сновало много солдат. Все раненые, неспособные идти на своих двоих, лежали в телегах, коим не было видно края.